Помидоры. Помидоры можно отнести к наиболее вкусным и сочным овощам. Сравнительно недавно красочный куст помидоров с яркими ягодами считался ядовитым растением. Потом их реабилитировали, но все же больные, страдающие подагрой, полиартритом или ревматизмом, считали, что помидоры для них недоступны. Сейчас положение изменилось. Помидоры признаны безвредным растением. Теперь даже люди, страдающие мучекаменной болезнью, употребляют помидорный сок и едят салаты из свежих помидоров. Я продолжаю настаивать, что консервированная пища непригодна для человека, но использовать томатную пасту-пюре, пастеризованные даже соленые помидоры как приправы считаю возможным. Помидоры очень красочно выглядят в домашних цветочных горшках, когда их перед заморозками выкапывают из грядки и переносят в комнату. Я очень люблю выкопать из грядки куст зелеными помидорами, поместить его в прохладное светлое помещение и к новогоднему столу вместо салата водрузить на стол куст помидоров, усыпанный ярко-красными плодами.